Глава 29. Профессионал своего дела. Борич снова работал на главу тайного приказа Москвы, и это ему совершенно не нравилось. Рыкарь охотно послал бы бывшего начальника, если бы новое задание не защищало интересы Смоленской делегации, точнее лично боярина Данилы. Черкасский же опасался привлекать к операции своих людей. Дело касалось непосредственно пожарского, который, по словам Зарины, вёл себя крайне странно, что-то написал, выбросил записку в окно. С самого раннего утра за этой злочастной бумажкой присматривал Борич. На тёмной мостовой белый клочок выглядел ярким пятном. Черкасский не разрешил даже приближаться к скомканному листку, опасаясь, что кто-нибудь подобно Боричу тоже присматривается со стороны. С первыми лучами солнца появился заспанный дворник. Он внимательно осмотрел мостовую, осуждающе покачал головой и поднял бумажку. Убедившись, что другого сора нет, засунул комок в карман. Почему-то про себя у него не оказалось никакого мешка для мусора. Дальше Рыкёрё пришлось часа полтора следить за дворником, пока он подметал двор, осматривал косты и убирал на место метлу. Мужик вспомнил о клочке и выбросил его в урну, уже за пределами Кремля. Поведение уборщика выглядело настолько естественным, что Рыкёр даже начал думать, что зря теряет время. Однако, появившийся рядом с мусорным баком буквально через минуту человек сразу развеял все сомнения. Им оказался палат Мужик немного располнел, чуть подкоротил бороду, но характерная походка и осанка выдавали старого знакомого. Он подошёл к Баку и почти неуловимым движением выудил бумажку. Судьба свела Борича с Паладом при подготовке к заброске в речь посполитую, когда Рыкёр ещё работал на тайный приказ. Тогда напарник настолько не понравился Боричу, что он впервые за все годы службы попросил дать другого. Причину просьбы не сочли убедительной, а в итоге при переходе границы Рыкёр едва не схватили. Если бы не Гаврила, вражеские разумники сумели бы подчинить волю Чуда Бойца. От Трофима, напарника Зарины, Борич позже узнал, что Палат не вернулся с задания в Османской империи. И вдруг негодяй появился в Москве. Теперь поручение Черкасского стало чрезвычайно интересным. Рыкорь буквально накинул невидимую нить на давнего недруга, не выпускал его из виду, стараясь при этом не обнаруживать себя. Борич подозревал, что палады могут страховать сторонним приглядом и применял навыки, полученные некогда на службе в тайном приказе. Рыкорь начал опасаться, что придётся шагать на другой конец столицы. Однако палат избавился от бумажки уже через 10 минут, закинув её за высокую сплошную ограду очень богатого особняка. Теперь Боричу следовало вернуться в Кремль и сообщить конечный адрес доставки послания, ведь проследить его дальнейший путь стало невозможно. Здание с забором явно принадлежало кому-то из богатых и родовидных особ Московии, к которым без особого приглашения не войдёшь. Однако Рыкёр не мог себе позволить оставить паладу без присмотра. Вдруг ему лишь показалось, что тот избавился от бумажки. Борич последовал дальше. Тем временем в кабинете Черкасского Азарина с Жучкой ждали прихода бывшего начальника баярыни. Сдалимиром ей удалось немного поговорить ночью, а утром, когда царь покинул палаты, Её пригласили на разговор. "Утро доброе, Зарина". Черкасский занял место за столом. "Здравствуй, князь", сухо поздоровалась она. Женщина сидела на диванчике и гладила жучку. На плече боярыне примостился небольшой воробушек. "Ежели тебе от этого станет легче, то знай, я тоже совершаю ошибки, и временное лишение тебя воли было, наверное, не совсем оправдано. Однако ты сама вынудила меня своим рыкарством". Князь Я пришла по делу. Вот им давай займёмся. Сам говорил: "Для тебя нет ничего важнее благоцаря Москвы". Ты мне это доказал наглядно. Лишних слов не надо. А как скажешь, Зарина. Как скажешь. Тогда к делу. Ты говорила, что пожарский писал записку, не открывая глаз. Да, уверенно он был не в себе. А, поясни. Судя по всему, это какая-то древняя магия, которая может подселить к человеку временную копию другой личности, действующей лишь во сне. Она не способна подчинить зло, но позволяет подселенцу покопаться в памяти царя и записать важные новости прошедшего дня. А сама копия не способна передать сведения оригиналу. Наверное, не способна, иначе нет смысла писать записки. А, очень интересно. Эй, давно ты стала специалистом по магии? Недоверчиво прищурился Далимир. Князь, я не волшебница. Откуда всё это знаю? Моё личное дело, холодно отрезала Зарина. Подключай своих чародеев, пусть шевелил мозгами. Кстати, истинный обладатель той личности прихрамывает на левую ногу. Зря ты на меня обиделась, девочка. Черкасского задевал её холодный тон. Мои эмоции к делу никакого отношения не имеют. Сам учил. Главное профессионализм. Твой урок я усвоила на всю жизнь. Всё, что нужно для дела, рассказала. И ещё, пока тебя ждала, записала показания на бумаге. Они на столе. Могу я быть свободна? Зарина буквально отчеканила каждое слово. Пока Докмов в царских палатах тебя проводят, Далимир кивнул на двери. Она встала. Однако у самой двери черкасский остановил её вопросом. Да. Хотел спросить, э, как тебе удалось выбраться из кареты в лесу? Я обязана отвечать? Голосом Зарины сейчас можно было резать металл. Коля мы заговорили о профессионализме. Он развёл руки в стороны. Хорошо, кивнула бывшая подчинённая. Помнишь, На последнем допросе ты мне говорила Марфе. Это был не допрос, но о Марфе помню. Да, вопрос, твёрдо повторила боярыня. Так вот, мне удалось обрести свободу её стараниями. Ха, молодец, ведунья. И тут успела. Дело в том, что карета так и не добралась до места. Произошёл взрыв. Кучеры и охранники погибли. И ты ещё говоришь, твоё решение не совсем оправдано? Какой же ты профессионал своего дела. Последние слова женщина буквально выплюнула ему в лицо и почти выбежала из комнаты. Хм, интересно. Кто из двоих нашептал про подселенца? Воробей или собака? У этого Данила столько козырей в рукаве. Где он их только берёт, подумал Черкасский. Он действительно являлся высококлассным специалистом. После разговора с бывшей ученицей на душе у него стало гадко, но, началь... но начальник тайного приказа не мог позволить себе дать волю эмоциям. Сейчас важнее всего было найти и обезвредить заговорщиков. След взят, кое-что становится понятным, но ещё далеко не всё. Теперь многое зависело от Борича, а ведь он тоже на меня обижен. И я не скажу, что без причины. Палат действительно мог оказаться предателем. Людей после его исчезновения в Османской империи мы потеряли много. Борис тем временем продолжал преследование. Ему показалось, что после разговора с каким-то незнакомцем, Палат немного ускорился. Пришлось и самому поторопиться, рискуя быть обнаруженным. Однако терять из виду предателя он не собирался. Через полчаса хождений тот наконец зашёл в харчевню, заглянул туда и рык. Увидел, что Палат разговаривает с барманом и занял столик неподалёку от выхода. В столь раннее время народу в кабаке было не густо. Новый посетитель заметил всего троих. Буквально через минуту почувствовал тепло, исходившее от недавно подаренного Данилы амулета. «К разумнику меня притащил, сволочь!» «Ладно». Пусть думает, что его магия на меня действует». Борич прекрасно помнил те кошмарные минуты, когда оказался под воздействием магии разума. Его руки и ноги тогда отяжелели, движения стали замедленными, хотя он изо всех сил старался вырваться из оцепенения. Рыкарь опустил плечи и паник головой. М-м, как же я рад тебя видеть, друг Борич. Негодяй, едва не приплясывал от злорадства. А ещё, м-м, ещё больше рад тому, что ты угодил в ту же самую ловушку, из которой в прошлый раз умудрился таки вырваться. Я тебя всё равно достану, гнида. Рыкэр смотрел из-под лобья, словно не мог голову поднять. Амулет стал ещё горячее. Ой ли, дважды одну и ту же ошибку я не совершаю. А лично прослежу, чтобы ты отправился на небеса. Только сначала расскажешь мне всё. Хм. А не сходить ли тебе? Выругался Борич. Ай-ай-ай-ай-ай. А вот сквернословит не стоит. От этого карма страдает. На небеса не примут, когда сдохнешь. Упивался ситуацией предатель. Ха, так ма, а после тебя, сволочь, не получится. У меня слишком много дел. К тому же, на мои услуги рассчитывает один весьма могущественный человек, а такого подводить нельзя. Палат отошёл от барной стойки и присел за столик в отдалении от бывшего напарника. Твоему могущественному тоже недолго осталось, выдавил из себя рык. Именно об этом мы сейчас и поговорим. Борич ожидал появления разумника. Для усиления воздействия те обычно вступают в прямой контакт, например, кладут ладонь на голову. «Иди к чёрту!» Чудо-боец сделал вид, что пытается подняться, но не может. «Не хочешь разговаривать?» «Да тебя никто и спрашивать не будет. Сейчас вернём память, сейчас вывернем память наизнанку, а потом отправим пустую башку черкасскому в подарок. Пусть поймёт, что его лучшие люди ни на что не годны». «Я давно на него не работаю». После того, как его люди тебя проморгали, мне глубоко насххать на тайный приказ. Так я и поверил. Зачем же тогда за мной шёл? Хм, не ты один рад встрече. Должен же я был тебя отблагодарить за содеянное. Ещё скажи, что случайно меня встретил, как любил повторять черкасский: "А кто верит в случайности, тот долго не живёт?" Ха, ты надеешься жить вечно? Хм, почти. Очень долго и в роскоши. Тот, -то я смотрю, Харю наел. Хорош болтать. Пора и о деле поговорить. В зале появилось несколько вооружённых человек. Похоже, эта харчевня принадлежала могущественному покровителю Палада или кому-то из его прихвостней. Один из вошедших двинулся к столику Борича. А вот и маг, пожаловал. Пора заканчивать спектакль. Вход в раж, первый удар по голове мага, дальше к ближнему противнику собственный кинжал поражает владельца, прыжок к следующему, тычок в грудь, смещение в сторону, рубящий удар. В живых рыкарь оставил двоих, мага и паллада. Убивать бармена он не собирался, но тот выхватил пистоль и получил кинжал в горло. Борич вернулся в обычное состояние. Полдела сделано, размышлял он, успокаивая дыхание. Теперь осталось доставить этих двоих по нужному адресу живыми. Рыкарь вытащил выданный черкасским флакончик и влил содержимое в рот каждому оглушенному. Как сказал глава тайного приказа, необходимо, чтобы враги не успели лишить себя жизни после пленения. Борич поискал место, где их преподавали. прятать и затолкал обоих в короб за барной стойкой, а затем обошёл зал харчевни, чтобы заблокировать все двери. Или уж после этого вышел через окно заднего двора. Через 5 минут он уже прибыл к одному из адресов, указанных черкасским, а ещё через 5 несколько человек тайного приказа извлекли пленников из харчевни. Сам рыкёр отправился к Делимиру с докладом о проделанной работе. «Ничего не перепутал?» – переспросил Черкасский, когда услышал, куда палат забросил бумажку. «Это здание сложно спутать с другими. Такое там одно». «Да, дела. Впрочем, может, ты и прав», – задумчиво произнёс Далемир. «Князь Юсупов как раз прихрамывает на левую ногу». «Ого, сам Юсупов?» «Тут и оно. Такого просто так не сковырнёшь. Понадобятся веские доказательства. Но теперь мы хотя бы знаем, под кого копать». «Спасибо за отличную работу, Борич». «Даниле, скажи спасибо». Без его просьбы я бы и пальцем не пошевелил. Чем же он вас всех купил, этот Данила? поморщился черкасский, словно лимон раскусил. Ха, тем, чего у тебя никогда не было, да лимер. Боярин прислушивается к мнению своих людей и готов за каждого жизнь отдать. Ха, значит, он может позволить себе такую роскошь. А я увы нет, поджал губы черкасский. Моя жизнь мне не принадлежит, значит, он может позволить себе такую роскошь. А я увы нет, поджал губы черкасский. Моя жизнь мне не принадлежит. После разговора с рыкарем глава тайного приказа созвал многократно проверенных в деле людей и каждому выдал задание. Общая цель как можно быстрее нарыть сведения, изобличающие одного из самых могущественных князей Москвы. Первые данные он уже получил от волшебников. Те определили, когда и как Юсупов мог подцепить пожарское заклинание временного подселенца. Стало понятно и схема организации взрыва кареты. перевозившие зари в укромное место. Диверсию организовал Палат, в своё время проводивший инспекцию с хронов тайного приказа вокруг Москвы. А ведь, послушай, я тогда Борича многих проблем удалось бы избежать. Проскочила мысль у Черкаского. Похоже, пора уже сточать проверку личного состава. Но это потом. Сейчас надо решить главную задачу. Буквально перед самой встречей с Крашенским боярином Карло доложили о провале сразу трёх давно внедрённых в Москвию групп шпионов. Напрашивался однозначный вывод. Альбрехт передал Даниле не только договор на заказ убийства высокопоставленного гнома. Теперь вступление в войну с Москoviей становится сродни самоубийству. И опять исключительно из-за одного единственного человека. Он что, появился на свет только для того, чтобы ломать любые мои планы, даже те, что навязаны, даже те, что навязаны ненавистными чужаками? Обычно спокойный и рассудительный, сейчас король сдерживал себя с трудом. Его раздражало всё. И эта захудалая деревня И местные крестьяне, и лающая за окном собака, даже на собственных офицеров хотелось орать, брызжа слюной и топая ногами. Эдак недолго и умом тронуться, а мне всего 25, размышлял Карл. Надо что-то срочно менять в своей жизни. Стук в дверь вызвал новую волну раздражения. "Приказал же не беспокоить. Э, я войду?" Вопрос был задан по-русски. На пороге стоял Данила. Король не нашёлся с ответом, единственное, что смог сделать утвердительно кивнул. Приветствую, ваше величество, поздоровался вашедший, плотно прикрыв за собой дверь. Решил обойтись без официоза и обсудить наше разногласие приватно. Не договоримся, будем считать, что встречи и вовсе не было. Как ты проник ко мне? Что с адъютантом? Напрягся король. Подождал, пока он отлучится и вошёл. Сесть не предложишь? Присаживайся. Карл был огорчён. Получалось, Данила мог миновать любую охрану, а нам не помешает, спросил неожиданный гость, устроившись на стуле. Сейчас распоряжусь. Король выглянул из комнаты и велел вернувшемуся адъютанту: "Меня ни для кого нет. Слушусь, ваше величество". Карл снова сел за стол. У него появилось странное ощущение, словно это он явился на приём к человеку, от которого зависит сама жизнь. По сути, так и было. Данила мог без разговоров нанести один точный удар. не буду тратить зря твоё и моё время, сразу начал говорить гость. А про документ, который тебя может уничтожить, ты знаешь. Альбрехт даже не поленился посоветовать, кому конкретно его лучше отдать. Твоё счастье, что я терпеть не могу гномов. Что ты хочешь за эту бумагу? Король постарался задать вопрос спокойным тоном. Давай на время, а ней забудем. Знаешь, о чём я думаю, который день мучает вопрос. Зачем твоему саргиду Понадобилась бессмысленная война с Москoviей. И зачем? Карл этот вопрос интересовал гораздо меньше, чем первый, но козыри были на руках у безродного выскочки. Так что пока приходилось соглашаться с отсрочкой обсуждения, полагаю, чтобы скрыть преступление перед соплеменниками. Кроме того, гном весьма заинтересован в поражении шведской армии, добавил боярин. Откуда такие выводы? заинтересовался Карл, на время даже забыв, что перед ним лютый враг. Ха. «Все просто. Во-первых, Саргид знает о твоих шпионах в Москве, так ведь?» «Я не мог не рассказать, когда он спрашивал», — неохотно подтвердил король. «И теперь все эти люди в гостях у Черкасского». От майора Еремеев знал и о захвате шпионов в Москве, и о том, что это известно Карлу. «Идем дальше. Во-вторых, о левых алтарях слышал? Доходили слухи?» «А о том, что в этом грязном деле уличен некий родственник Саргида?» Нет. И о том, что твой советник попал под подозрение, ты тоже не знаешь. Александрову вспомнилась заезженная цитата: кто владеет информацией, тот владеет миром. Сейчас для него крайне важно было суметь правильно её использовать. Не знаю, Карл не видел смысла отпираться. Не тот вопрос. Слушай, «У тебя вообще разведка имеется? Или она только в Смоленске, да в Москве работает? Неужто вы настолько доверяете своим заклятым друзьям?» «Это мои проблемы», — пробурчал Карл. Он не мог допустить, чтобы какой-то бояришка его отчитывал. «Ну, разумеется. Особенно если учесть, что Саргит собирается уничтожить всю шведскую армию, чтобы организовать производство алтарных камней в Москве». Александр действовал по старинной проверенной схеме. «Чем невероятнее ложь, тем легче в нее поверить». Саргид собирается продать секрет алтарных камней, король не смог скрыть изумления. Ха, если уже не продал, подлил масло в огонь Еремеев. Откуда это известно тебе? Карл был уверен, что обязательно узнал бы о махинациях гнома от своих агентов. Окажись, всё сказанное правды. А на меня недавно выходили представители некоего алтарных дел мастера. Предлагали камни по дешёвке. Хотел получить с этого дела выгоду, но меня попросту кинули. Вот и пришлось взяться за расследование. И знаешь, что выяснил? Договори «Да уже. Разговор действовал манарху на нервы. Хэ, тот мастер намеривался организовать производство чуть ли не у меня под боком. А когда его накрыли, как думаешь, где лучше развернуть столь прибыльное дело, чтобы соплеменники не мешали? Хэ. Но гномы терпеть не могут Москвию, хмыкнул Карл. А ты представь, После разгрома шведской армии Саргит, как твой советник, договаривается с Пожарским о мире и выступает эдеким спасителем Европы от русичей. Представил? Допустим, скривился король, хотя его полоснула по ушам фраза о разгроме шведской армии. На самом деле, в ходе этих переговоров он окончательно договорится с русскими о своей доле с производства и выторгует мирное соглашение. А заодно достигнет и второй цели. На самом деле, в ходе этих переговоров он окончательно договорится с русскими о своей доле с производства и выторгует мирное соглашение, а заодно достигнет и второй цели. А его родственных связях с улечённым преступником временно забудут. В кабинете ненадолго воцарилась тишина. Мысль о том, что саргит предателя весьма понравилась королю Швеции. Окажись она правдой, и многие проблемы решились бы сами собой. Однако Слова к делу не пришьёшь, а доказательств у Данила скорее всего нет. И кто в это поверит? тяжело вздохнув, спросил Карл. Ха, без доказательств никто. Так ведь э, я пришёл не с пустыми руками. У тебя имеются документы? оживился монарх. Ха, лучше артефакт, который является стопроцентным доказательством виновности гнома. Его нашли среди вещей того самого родственника. Кто нашёл? Это не имеет значения. Ушёл от ответа боярь Ларион, получив через Передоно письмо, сразу отправился в дорогу и до приезда боярина в Белый успел привести обе оставшиеся копии пластинок. Сейчас они были у Еремеева. Так, а, что ты предлагаешь? Ничего. Я просто могу оставить тебе эти артефакты в обмен на одну услугу. Какую ещё услугу? Король не годовал, за кого его принимает этот выскочка? За своего слугу или посыльного? Вречи Посполитой имеется городок, Городен называется. Там э, сынок местного барона истребил семью одного китайца и не понёс за это никакого наказания. А «Э, можешь восстановить справедливость? Данила, ты издеваешься? вспелил король. То есть э, артефакт тебе не нужен? Я не понимаю. А что тут понимать? Первый вариант. Ты спасаешь армию от разгрома. Избавляешься от Саргида, изобличив великого преступника, напишешь в тот же Витебск или Смоленск о своих уликах, изобличающих советника. Уверен, сюда сразу приедут дознаватели. Когда среди вещей гнома отыщется артефакт, его даже слушать не станут. Второй вариант. Ты и сам прекрасно знаешь. Позорное поражение в войне с Москoviей. Хорошо, артефакт оставляй. А как быть с бумагами Альбрехта? Я же сказал, Можешь о них забыть, но боярин, сделав паузу, выразительно взглянул на собеседника. Так ма, до тех пор, пока не вздумаешь снова напасть на русичей. Ежели нога хоть одного твоего солдата ступит на земли Московии или Смоленской республики, ежели твои бойцы хоть пальцем тронут моих людей, эти бумаги о себе напомнят сами. Данила положил завёрнутые в тряпицу пластинки И и сейчас. Примерно через 5 минут раздался очень робкий стук в двери. Что там ещё? Прошу прощения, ваше величество. Прибыл саргит, требует выделить ему лучшую избу и перенести туда его вещи. Вещи? Задумчиво произнёс король, глядя на подарок своего врага.